Глава двадцатая. Комплект. В пещере мгновенно становится жарко. Пламя, которое окутывает высшую боевую форму, заставляет эльфов отступить. Я заношу лапу, чтобы одним ударом разрушить алтарь, тысячелетиями впитывающий жертвенную, посмертную энергию монстров и разумных. Но слышу отчаянный крик правительницы темных эльфов, из которого ушла надменность. «Остановись! Молю тебя! Без алтаря мой народ погибнет!» Эльфийская девушка стояла на коленях в нескольких метрах от меня, стоически выдерживая жар Феникса. «Ты поклянешься перед хранителем своей жизнью и жизнью твоего народа, что до момента победы над властелином будешь всячески помогать мне и моим союзникам в разразившейся войне. И ни словом!» «Не делом, не предашь наш альянс!» Пророкотал по пещере мой усиленный магией голос. Я решил, что слишком сильно закручивать гайки не стоит. С таким ультиматумом эльфийка смирится, но если потребовать что-то нереальное, типа пересмотреть свой жизненный уклад и перестать приносить в жертву разумных, сотрудничество не получится. «Я...» Дариана Эль, великая мать темных эльфов, от своего имени и от имени моего народа, перед ликом хранителя клянусь исполнить волю бессмертного, если он сохранит алтарь в целостности!» В полнейшей тишине произнесла эльфийка. «Услышана!» — прогрохотал голос хранителя. И я выдохнул. «Все же в этом мире пока не покажешь силу». «Слушать тебя никто не станет», — в очередной раз убедился я и отключил боевую форму. «Заделать брешь в алтаре! Живо!» — рявкнула своим жрицам Дриана Эль и недобро посмотрела на меня. Я предупреждал. Проигнорировав взгляд эльфийки, равнодушно проговорил я. «Пошли, пообщаемся в спокойной обстановке, пока твой авторитет в глазах народа не упал еще ниже». «Пошли, человек!» Смирившись со случившимся, проговорила она, а потом добавила, обращаясь к жрицам. «Вы знаете, что делать!» Дриана Эль повернулась ко мне спиной и быстрым шагом направилась к ближайшему выходу из зала. Когда мы уже двигались по коридору пещеры, до меня донеслись крики эльфов. «Я предполагал такое развитие событий!» Не повезло мужикам, они стали ненужными свидетелями. Если на своих жриц Великая Мать может положиться, то охранники точно разболтают о случившемся всем темным эльфам. По мере нашего продвижения стены коридоров становились более ухоженными. Созданной природой, ну, если быть точнее, внеземным искусственным интеллектом, ландшафт значительно сглажен. Острые углы обтесаны до гладкого состояния. Чем дальше мы продвигались, тем изменений становилось все больше. Мы находимся в самой глубокой части моих владений. Ничего не изменилось с тех пор, как мы нашли алтарь, ставший спасением для нашего народа, прокомментировала изменение Дариана Эль. Он наделил нас великой силой и даровал свободу. «Но какой ценой?» — не разделил я ностальгический порыв эльфийки. «Сколько душ вы загубили, чтобы обрести могущество?» «Можно подумать, ты бы поступил иначе», — огрызнулась девушка. «Ты не знаешь меня. Не равняй всех по своим меркам», — не на шутку разозлился я. «Знаешь, что это такое? Я достал из инвентаря элмарил». Эльфийка покачала головой. Я никогда не встречала подобного металла. Это оружие бога войны маргана. Ты смог преодолеть божественную защиту? Дриана Эль даже остановилась, настолько ее поразило мое заявление. «Невозможно! Мои лучшие воины не смогли продвинуться и на метр! Ментальный удар такой силы не выдержит никто!» И тем не менее мне это удалось. Скажу больше, передо мной стоял выбор — усилить оружие душами павших во время давней битвы или даровать им свободу. И я выбрал второе. Так что не сравнивай нас, я не приношу в жертву разумных ради крупицы силы. «Думаешь, у нас был выбор? Ты не представляешь, в каких условиях нам приходилось выживать!» Когда дети мрут на руках у матерей, пойдешь на любые условия. Алтарь давно забытого темного бога требовал жертв, но взамен даровал знания и силу, которых нам хватило, чтобы сбросить рабские оковы. Что же, ее можно понять, сам был в подобных условиях, и если бы для меня это стало многовековой реальностью, возможно, мой взгляд на ситуацию бы изменился». «Я могу понять стремление освободить свой народ от рабства, но зачем было делать из жертвоприношения целый культ? Ты слезала кровь у меня с губ и наслаждалась этим процессом, а твои жрицы вообще маньячки. Один раз я умер не сразу и успел увидеть, как они пьют кровь из моего еще бьющегося сердца. Если бы не сложившаяся ситуация, я выжег бы ваше гнездо дотла». Эльфийка продолжила движение, ничего не ответив. — Обиделась, что ли? Когда я попал в огромный, хорошо освещенный тронный зал, то на миг опешил от неожиданности. Настолько сильный контраст получился между темным, мрачным подземельем и невероятно красивым помещением, достойным обложки модного дизайнерского журнала. Проход к алтарю располагался позади большого трона, вырезанного из цельного куска камня и обильно украшенного тысячами самоцветов. По обе стороны от входа стояли эльфийки-охранницы в дорогой броне и со странным оружием, напоминающим копье, но имеющим толстый листовидный наконечник. От оружия исходил мощный магический поток, да и сами эльфийки явно способны колдовать». Когда я показался из прохода, они дернулись, но, повинуясь жесту Дориана Эль, вновь заняли свои места, а я продолжил осмотр. Стены тронного зала были отшлифованы до глянцевого состояния и блестели, отражая магический свет, обильно освещающий помещение. Выход разных пород камня и жил драгоценных металлов переплетались между собой. создавая на стенах затейливый и невероятно красивый уникальный узор. Два одинаковых участка встретить просто невозможно. Вдоль стен ровными рядами стоят эльфы в одинаковых серых доспехах. Дариана Эль уселась на трон и сделала жест своим гвардейцам. Те синхронно повернулись в одну сторону и поспешно покинули тронный зал. «Можно говорить свободно. Моим личным помощницам я доверяю». Она кивнула в сторону замерших возле прохода к алтарю эльфиек. «Какая помощь тебе требуется, когда ты сможешь выполнить свое обещание и открыть нам доступ в общий мир?» Великая мать сделала вид, что разговора в тоннеле не было. Похоже, она не собиралась обсуждать ничего, кроме связавшего нас общего дела. «Хорошо, поступим так же. Соваться во внутренний уклад народа с советами есть занятие совершенно неблагодарное. Мне нужен проводник, знающий, где обитают большие группы монстров. Желательно, чтобы проводник обладал магией порталов для увеличения скорости передвижения». Я пробовал воспользоваться стихийным порталом, но система предупредила, что существует большая вероятность оказаться в рандомном месте локации. Слишком нестабильно работает магия. Возможно, магия темных эльфов решила данную проблему. Отголоски войны богов сбивают портальную магию. Мы не пользуемся магическими перемещениями, слишком опасно. «Но за годы существования в подобных условиях мы научились хорошо маскироваться. Ты получишь проводника. Что-то еще?» «Пока нет. Какими силами ты располагаешь?» Дариана Эль надолго задумалась. Раскрывать численность войск ей явно не хотелось. «Я могу взять с собой десять тысяч умелых воинов». И тысячу магов, но мне потребуется время, нехотя ответила она. Скорее всего, истинная численность ее войска в разы больше, но возражать я не стал. Собирай эльфов, мне потребуется как минимум две недели. Глаза Дариана Эль полыхнули пламенем. Ох, не привыкла она, чтобы ей отдавали приказы. скрежетнув от злости зубами, она все же промолчала, а через несколько секунд на лице не осталось и тени недовольства. Даже наоборот, появилась милая улыбка. «Этот факт меня изрядно напряг, явно придумала что-то неприятное. Гадюка!» «Мы будем готовы через две недели, человек!» Очень ласковым и покладистым тоном промурлыкала она. «Моя воспитанница отведет тебя к проводнику». А потом сказала более громко, чтобы услышала эльфийка, охраняющая вход в жертвенный зал. «Отведи нашего нового союзника к лучшей охотнице клана и передай мой приказ. Во всем слушаться бессмертного и выполнить любой приказ». По улыбке, мелькнувшей на лице ученицы Великой Матери, я понял, что какой-то подвох быть обязан. Но увидеть его у меня не получается. Вроде слова прозвучали правильные «помогать», «выполнить любой приказ», но слишком уж довольными выглядят физиономии эльфиек. Всю глубину коварства великой матери я осознал, когда меня провели к охотнице. Вначале я даже обрадовался, путешествовать в компании невероятно красивой девушки намного приятней, чем шарахаться по лесу с незнакомым мужиком. Но ангельское серокожее личико скрывало под собой настоящую язву. Охотница на дух не переносила мужчин и была невероятно остранный язык. После пяти минут совместного путешествия по глубинам пещер темных эльфов я готов был прибить заразу, закопать в лесу и сказать, что так и было. Дариана Эль подложила мне знатную свинью, и ведь не пожалуешься. По сути, она отнеслась ко мне со всем почтением и выдала самую лучшую охотницу, превосходно знающую лес на сотни километров вокруг. Не прикопаешься, но находиться с ней рядом было совершенно невыносимо. Я уже сто раз обдумал вариант послать ее куда подальше и заниматься прокачкой самостоятельно, но понимал, что с хорошим проводником я затрачу куда меньше времени. Интуиция подсказывала мне, что если я откажусь от помощи, то могу не успеть достичь необходимого уровня вовремя. И я терпел. Но все же надо отдать должное Элиана Эль. Свое дело она знала. Охотница привела нас к месту просто кишащему высокоуровневыми мобами. Тут можно фармить целый день, особо не удаляясь от входа в пещеры темных эльфов. Место идеально подходило для ускоренной прокачки, к чему я и приступил. Сначала лицо молодой Фики, чье имя было очень похоже на имя Великой Матери, выражало крайнюю степень пренебрежения и насмешки. Она явно сомневалась в моих способностях справиться с такой толпой опасных мутантов. Но как только я вызвал своих петов и, активировав плазменную кромку Элмарила, начал крошить высокоуровневых мобов за считанные секунды, превращая их в фарш, ее лицо приняло более спокойный вид. Мне даже показалось, что там промелькнуло уважение. Но полной уверенности в том, что мне удалось увидеть, у меня нет. Отвлекаться было некогда, я полностью сосредоточился на сражении. Плазменная кромка оказалась реальным читом. До сегодняшнего дня я не использовал это грозное свойство моего нового оружия, стараясь накопить побольше душ для активации. Всегда нужно иметь запас, чтобы воспользоваться им в критический момент. Но уж больно хотелось щелкнуть по носу высокомерную эльфийку, считающую себя самой сильной и ловкой. Результат превзошел все ожидания. За четыре с половиной минуты я разбросал атаковавшую меня толпу монстров, состоящую минимум из двухсот особей, и апнулся на десять уровней сразу. Невероятная мощь! Весь остаток дня я потратил на свою прокачку, делая лишь небольшие передышки на отдых. Ильяна Флегматично сидела у входа в пещеру и чистила свое и так идеально выглядящее оружие, демонстративно не обращая на меня внимания. Когда диск солнца начал клониться к горизонту и стало быстро темнеть, я достиг 168 уровня. Игнис и страх тоже неплохо прокачались, и я решил завтра поохотиться на дракона. «За убийство столь сильного моба просто обязан дропнуться Эпик». Внутренний хомяк уже сорвал голос в попытках донести до меня эту мысль. Он требовал не размениваться на обычных мобов, а валить самых крутых, чтобы можно было поживиться обещанными системой уникальными предметами. «Элиана Эль, на сегодня я закончил. Завтра хочу убить одичавшего дракона». «Желательно, чтобы это был вожак, самый сильный и опасный монстр в округе. Давай переместимся как можно ближе к области его обитания и заночуем там». «Ты самоубийца, человек», — по обыкновению высокомерно ответила эльфийка. «Даже лучшие воители нашего клана обходят обезумевших мутировавших ящеров стороной. Я не поведу тебя в логово сэнгура. По прозвищу Алая Смерть. Даже мне опасно заходить столь глубоко в чащу древнего леса, но и мешать твоему суицидальному порыву я не буду. У Сенгура есть три младших брата. Справишься с ними, тогда ты докажешь мне, что достоин встречи с ужасом леса. Только в этом случае я рискну жизнью и покажу тебе путь. Внимание! Вам доступно уникальное задание «Ужас древнего леса». Цель – уничтожить Ценгура по прозвищу «Алая смерть» и трех его братьев. Награда – уникальный сет экипировки согласно классу. Плюс 5 уровней за каждого убитого квестового монстра. Внимание! В случае вашей смерти во время сражения с квестовыми монстрами задание будет считаться проваленным. а все уже собранные части сета исчезнут. Желаете принять? То, что нужно. Конечно, желаю. Если я вернусь в наш замок с уникальным сетом и оружием бога, раскачанным до 250 уровня, то властелину крышка. Первым братом великого сынгура оказался именно тот дракон, которого я частенько видел на окраине леса. Как только мы услышали рев дракона, раздающийся неподалеку, Эли-Анаэль, демонстративно проведя указательным пальцем по горлу, намекая на мою скорую смерть, растворилась в пространстве. Вот зараза. Ушла в режим мимикрии, который очень помогал во время передвижения по древнему лесу. Небось, с комфортом устроилась на ближайшей ветви и готовится наблюдать шоу. «Ладно, черт с ней». Пусть развлекается. Главное теперь самому не сплоховать. Я воспроизвел в памяти системное описание умений дракона. Прокачанная до капа идентификация очень сильно облегчает процесс фарма опасных мобов. Можно заранее узнать их сильные стороны и выработать оптимальную тактику действий. По правде говоря, я не слишком опасался этого монстра. С драконами сталкиваться мне уже приходилось. Умение знаток анатомии подсказывает уязвимые места, а оружие бога дает хорошее преимущество. Тратить 500 душ на активацию плазменной кромки ради победы над одним сильным монстром не хочется. Слишком долго придется восстанавливать запас. Но если бой будет складываться не в мою пользу, то я сделаю это, не задумываясь. Я выпил порцию меда диких пчел и, активировав левитацию, спустился на землю. Сражаться без стабильно работающей магии я посчитал опрометчивым и решил уменьшить свой запас этого ресурса. Заметно подросший Игнис последовал моему примеру, а страх, активировав стелс, спустился чуть ниже и затаился в складках коры, цепляясь за нее стальными когтями. Монстр почувствовал нас мгновенно, словно на земле была натянута незримая паутина, сообщающая, что на его территорию ступил чужак. Страшный рев разнесся по округе, а быстро усиливающийся треск и топот подсказали нам, что дракон не любит незваных гостей и очень скоро будет здесь. Бой прошел ровно. Игнис уверенно держал агромоба на себе и вливал дамаг, А страх, совершив эффектный прыжок на спину дракона, вцепился мертвой хваткой ему в шею, попутно раздирая плоть длинными когтями. У дракона не было и шанса. Мне не пришлось использовать ни аватар огня, ни активировать плазменную кромку. Урон оружия бога, который повышается с каждым моим новым уровнем, умноженный на урон заклинаний, позволяли наносить чудовищные повреждения монстру. Если бы не его природно-запредельные резисты, доврожденная да сопротивляемость к магии, мы бы прикончили гада за пять минут, но пришлось провозиться полчаса. Боевая левитация позволяла с легкостью уворачиваться от огненных плевков дракона и, заходя ему в тыл, наносить удары по уязвимым местам, часто выбивая криты. Внимание! Первый из четырех квестовых монстров уничтожен. Награда — уникальная поножи боевого архимага Империи Атланта. Название — поножи боевого архимага Империи Атланта. Тип – экипировка, класс – уникальный, качество – превосходное, прочность – 11 тысяч из 11 тысяч. Описание. Уникальные поножи, созданные древним магистром-кузнецом, проживающим в империи Атланта, из крайне редкого сплава – Адамантита. Открытие и работа с этим сплавом считаются верхом мастерства в кузнечном ремесле. Синтез данного сплава является чрезвычайно дорогим и затратным по времени. Из-за невероятной сложности его обработки данный сплав чаще всего использовался артефакторами для големостроения. Лишь один величайший мастер своего времени смог создать комплект экипировки и передать его императору атлантов. Полностью экипированный комплект наделяет своего владельца великой силой, сопоставимой с силой богов. Свойство Невесомый. Предмет не ощущается на теле персонажа и не сковывает движений. Динамическая защита. Адамантит способен мгновенно концентрироваться в участке тела, подвергшемуся атаке, многократно усиливая защиту этой области, вплоть до ее полного поглощения. Энергетический накопитель, часть энергии, поглощенной во время боя, накапливается и концентрируется во внутренних накопителях доспеха и может быть использована владельцем для нанесения урона противникам. Чем больше предметов комплекта экипировано на персонаже, тем больше емкость накопителя. Один предмет 15% входящего урона перемещается во внутренний накопитель. Максимальный объем шкалы 1 миллион единиц. Два предмета 30% входящего урона перемещается во внутренний накопитель. Максимальный объем шкалы 2 миллиона единиц. Три предмета, 45% входящего урона перемещается во внутренний накопитель. Максимальный объем шкалы – 3 миллиона единиц. Полный комплект, 60% входящего урона перемещается во внутренний накопитель. Максимальный объем шкалы – 4 миллиона единиц. Внимание. В том случае, если входящая энергия превысит максимальную емкость накопителя, произойдет взрыв, который снимет 50% шкалы здоровья персонажа, вне зависимости от ее заполненности. Мимикрия. Предмет может принимать любой цвет и форму по желанию владельца. Энергетические умения. Взрыв. Накопленная энергия поражает всех в радиусе 10 метров от персонажа и отбрасывает в стороны. Стоимость активации 500 тысяч. Урон. Один предмет комплекта 500 тысяч, деленное на 4. Два предмета комплекта 500 тысяч, деленное на 3. Три предмета комплекта 500 тысяч, деленное на 2. Полный комплект... 500 тысяч. Энергетический щит. По желанию владельца, в произвольной области появляется энергетический щит, защищающий от любого урона. Максимальные размеры щита 2 на 2 метра. Стоимость активации 200 тысяч. Поглощение. Один предмет комплекта 200 тысяч. Два предмета комплекта 200 тысяч, помноженные на 2. три предмета комплекта 200 тысяч помноженные на 3 полный комплект 200 тысяч помноженное на 4 Энергетическая стрела накопленная энергия поражает одиночного противника стоимость активации сто тысяч урон один предмет комплекта сто тысяч два предмета комплекта сто тысяч умноженные на два Три предмета-комплекта 100 000 умноженные на 3. Полный комплект 100 000 умноженное на 4. Внимание! Полный комплект предметов позволит сгенерировать еще три энергетических умения в зависимости от предпочтений владельца. Сила плюс 5 умноженное на уровень. Ловкость плюс 5 умноженное на уровень. Выносливость плюс 5 умноженное на уровень Интеллект плюс 10 умноженное на уровень Мудрость плюс 10 умноженное на уровень Мана плюс 100 умноженное на уровень Жизни плюс 100 умноженное на уровень Требование, Квестовый предмет Цена Невозможно продать, подарить, украсть Внутренний хомяк пребывал в полном экстазе от полученного уникального предмета. Он завалился на спину и нервно подергивал лапками. Я был полностью согласен с виртуальным грузуном. Этот комплект является пределом мечтаний для любого геймера. Теперь нужно будет постоянно следить за энергетической шкалой и не забывать сбрасывать потенциал, чтобы не допустить взрыва. Но в остальном уникальный сет был идеален. Не знаю, какой силой обладает властелин, но надеюсь, что в такой экипировке я смогу с ним справиться. Осталось не лопухнуться и не запороть свой шанс. Когда уникальные поножи заняли свое место на моих ногах, я не мог не восхититься произошедшими метаморфозами. У меня создалось впечатление, что ноги обволокло жидким металлом. Загадочный сплав серебристого цвета совершенно не ощущался на теле, а на ощупь был тверже стали. Вот так, наверное, ощущал себя легендарный железный человек. Опять пришла глупая мысль в неподходящий момент. Я присел, чтобы протестировать свою подвижность и с удивлением отметил, что адамантит с легкостью гнется в нужных местах и не сковывает движений. Как будто на ногах не твердый сплав, а обычная мягкая кожа. «Илиана Эль, выстрели мне в ногу из лука!» — попросил я в пустоту. Уже через мгновение откуда-то сверху прилетела стрела. За миг до столкновения наконечника с моей ногой я заметил, как атакованная область стала раза в три толще. Стрела со звоном отскочила от меня, не причинив ни единицы урона, а энергетическая шкала увеличилась на двенадцать тысяч. «А неплохой урон у охотницы», — отметил я. «По 80 тысяч за удар». «Если тебе нравится боль, могу запустить в тебя проклятие, так будет интереснее», — не упустила возможности вставить шпильку эльфийка. «Обойдусь», — ответил длинноухой язвия. «Далеко до следующего дракона». М «Да, они не терпят конкуренции и тщательно охраняют границы своих охотничьих угодий. По пути есть подходящие мне охотничьи угодья?» «Да», — немного подумав, — ответила эльфийка. «Если ты справился с младшим братом Сингура, то, возможно, переживешь и охоту на измененных». «Переживу охоту на кого?» — не совсем понял я. «Сам увидишь. Не хочу портить сюрприз», — зловеще улыбнулась Элиана Эль и, не дожидаясь моей реакции, побежала вглубь леса. «Вот чертовка, никак не угомонится. Наверняка опять приготовила какую-нибудь подлость. Не удивлюсь, если эти самые измененные окажутся крайне неудобными противниками». Я постарался отбросить грустные мысли. Будь что будет, справлюсь, не впервой. Тем более, что хомяк отошел от шока и требует новых уникальных плюшек. Нужно постараться выжить из этой локации максимум.